Первым делом Диана приняла обжигающий душ, после чего прослушала автоответчик. Репертуар не изменился. Друзья и знакомые жаждали узнать новости и выразить сочувствие. Мать тоже звонила. Услышав ненавистный голос, Диана каждый раз мгновенно нажимала на Next. Щеки у нее пылали, с волос стекло, но она отправилась на кухню заварила себе крепкий черный чай, расставила на подносе чайник, пиалус, пальмитус и йогурты. Она питалась в основном молочными продуктами и печеньем, отнесла еду в спальню и устроилась на кровати с купленными во второй половине дня книгами. У Дианы была одна зацепка, слабая, косвенная, но зацепка. Но она возлагала на нее большие надежды и хотела попытаться понять, какие именно приемы акупунктуры фон Кейн применил к Люсьену. Эта техника была каким-то образом связана с другими событиями той роковой ночи. Через час она нашла подтверждение многим фактам. Первое. Эрик Дагер был прав. Физиологически иглоукалыватель не воздействовал на какие-то особые точки. Ни на нервы, ни на мускулы. Ни даже на наиболее чувствительные кожные покровы. Во всяком случае, не всегда. Никому пока не удалось доказать физическое, материальное существование меридианов внутри человеческого организма. Исследователи выяснили одно. Иногда иголка высвобождает эндорфины – гормоны, обладающие обезболивающим эффектом. Были также выявлены электрические свойства некоторых точек. Однако ни один установленный факт не мог получить более широкого толкования. Все они были вторичны по сравнению с потрясающими результатами Рольфа фон Кейна. Немецкий врач объяснил все очень точно. Китайская медицина считает, что акупунктура – лечит некую загадочную сущность, жизненную энергию. Анестезиолог сравнил эту энергию со своего рода первобытным порывом, первоисточником всего сущего. А почему нет в конце-то концов? Диана была рационалисткой и биологом по образованию, но сейчас могла принять все, что угодно. Люсьен выздоравливал, а факты – упрямые вещи. Немецкому врачу удалось воздействовать на физиологические механизмы на уровне недоступным лекарствам и приемам западной медицины. Диана продолжила чтение. Теперь ее интересовала география загадочных сил. Немец говорил о горизонтах грунтовых вод и о том, что у жизненной энергии внутри человеческого тела есть свои «ручейки» меридианы, располагающиеся в соответствии с подземной топографией. Диана много часов изучала извилистые потоки и их пересечения. Ее поразило, что энергия находилась одновременно внутри тела и вне его. Нужно было не только разогреть, успокоить, возбудить тот или другой меридиан, Главная задача заключалась в том, чтобы привести внутренний ток в равновесие с внешними силами. В конечном итоге иголки действовали как крошечные реле, настроенные на Вселенную и призванные привести организм человека в соответствии с гипотетической космической силой. Диана прервалась. Эти понятия эта терминология смущали ее. Напоминали спиритуалистический жаргон и разглагольствование, которыми гуру всех мастей смущают заблудшие души. Но она не могла забыть светившиеся живым зеленым светом иголки, которыми было усеяно тело ее ребенка. В тот момент она сама думала о мостках и реле, настроенных на загадочные, непостижимые силы. Диана погасила свет и задумалась. Книги по китайской медицине навели ее на одну единственную мысль. Возможно, ее сын силу своего происхождения более чувствителен к акупунктуре. Возможно, некий накопленный поколениями предков опыт позволил его организму быстрее отреагировать на процедуру. Но что она знает об атовизмах? Ее предположение не более чем гипотеза и гипотеза эта никоим образом не приближает ее к разгадке происхождения Люсьена. Диана еще раз в мельчайших подробностях прокрутила в голове сеанс фон Кейна. В памяти всплыла одна его фраза. В ту тревожную ночь Диана не придала ей значения, но теперь слова немца обрели особый смысл. На прощание врач сказал «Этот ребенок должен жить, понимаете?» У постели больного целитель говорит такие слова, выражая решимость бороться до конца. Но фон Кейн мог иметь в виду, что Люсьен, по какой-то неизвестной Диане причине, должен выжить во что бы то ни стало. Немец говорил, как человек, причастный тайне. Возможно, он знал нечто особенное о происхождении Люсьена. Так, во всяком случае, хотелось думать Диане или о какой-то его физиологической особенности, или о предназначении, о миссии, которую Люсьен призван будет исполнить, когда подрастет. Диана снова начала придумывать абсурдные теории, но она не могла забыть интонацию доктора. В его голосе она уловила предельное напряжение и скрытый страх, который он всеми силами пытался скрыть от нее во время сеанса. Этот врач что-то знал. Люсьен был необычным ребенком. Ланглуа тоже уловил это чутьем сыщика, потому-то и интересовался так Люсьеном и его происхождением. Что же, одна безумная идея стоит другой. Диана представила себе иную возможность. У одного человека была причина спасти ребенка, но та же самая причина могла заставить другого человека убить. А что, если фон Кейна уничтожили именно за то, что он вывел малыша из комы? Неужели Люсиену грозит опасность? У Дианы перехватило дыхание. А что, если угроза уже материализовалась, и авария на бульваре не была случайностью? ЧАСТЬ ВТОРАЯ СТРАЖИ ГЛАВА 19. ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ Диана огибала гору Валерьен в Сюрене. Она проехала американское кладбище с белыми крестами, пересекла нависающие над Булонским лесом зеленые склоны, В районе моста Сен-Клу она ошиблась дорогой и теперь спускалась по улице Баруже. Под дождьом парижский пригород казался еще скучнее. Проспекты и улицы выглядели серыми и унылыми.